Тема 24 -е. Советское государство в период НЭПа. 1920-е годы. Первое от военного коммунизма к новой экономической политике». Положение республики после гражданской войны. Мировые гражданские войны нанесли огромный удар по благосостоянию России. Общие потери населения, начиная с 1914 года, превысили 20 миллионов человек. Миллионы инвалидов и беспризорных детей усугубили положение. Колоссальными были и экономические потери. Они составили более четверти довоенного богатства страны. Свыше 40 миллиардов золотых рублей. Промышленное производство сократилось в 1920 году по сравнению с 1913 годом в 7 раз. Сельскохозяйственное производство сократилось за военные годы на треть Разрыв экономических связей между городом и деревней Хозяйственная разруха, двухлетняя засуха 20 и особенно 21-е годы Обострили продовольственный вопрос Сильный голод охватил юг Украины, Крым, Северный Кавказ, Южный Урал Особенно по Волжье. По официальным данным от голода и эпидемии Тиф, малярии и тому подобное Умерло более миллиона человек Глубокий экономический и прежде всего продовольственный кризис Усугубил социальную обстановку в стране. Крестьянское недовольство продразверсткой вылилось в волну антибольшевистских восстаний, в которых только на территории РСФСР приняло участие около 150 тысяч человек. Наиболее крупным стало восстание под руководством ССР Антонова в Тамбовской и Воронежской губерниях. Недовольство города выразилось в рабочих забастовках. 24 февраля 21 года в Петрограде забастовщики организовали антисоветскую демонстрацию, на подавление которой были брошены войска. Недовольство самих вооруженных сил вылилось в волнение солдат и матросов в некоторых гарнизонах. Чрезвычайную опасность они приобрели в феврале-марте 21 -го года, когда восстала крупнейшая военно-морская база Балтийского флота, город-крепость Кронштадт. Моряки выступили под лозунгами «Власть советом, а не партиям». Советы без коммунистов. Восстание в Кронштадте было подавлено войсками под руководством Тухачевского. Сущности содержания НЭПа 1921-29 годы. Для вывода страны из кризиса требовалось срочное принятие решительных мер. Десятый съезд РКПБ в марте 2021 года принял принципиальное решение об изменении курса внутренней политики. Новый курс заключался в смене военно-коммунистических методов командования народным хозяйством экономическими рычагами руководства. Он был назван новой экономической политикой. Сущность НЭПа заключалась в восстановлении в ограниченных рамках рыночной экономики при сохранении командных высот народного хозяйства в руках партийно-государственного аппарата. Тактической целью НЭПа стал выход из кризиса путем укрепления экономического союза рабочих и крестьян, города и деревни. Стратегической целью НЭПа стало построение социализма, скачок которому через военный коммунизм оказался неудачным. Для перехода от капитализма к социализму требовался переходный период. Первостепенное внимание уделялось деревне. Первым и решающим шагом НЭПа стало решение 10-го съезда РКПБ о замене продоразверстки натуральным налогом. Главное отличие налога от разверстки заключалось в его размере и стабильности. Налог был почти в два раза ниже разверстки и не мог изменяться в течение хозяйственного года. Беднякам предоставлялись хозяйственные льготы, зажиточные крестьяне облагались повышенным налогом. В 21 году всех налогов было установлено 13, через год их свели в единый налог. А в 24 году натуральный налог был заменен единым сельскохозяйственным налогом, взимаемым преимущественно в червонцах. После сдачи налога излишки сельхозпродукции оставались в распоряжении крестьян. Руководство страны было вынуждено сделать второй шаг – допустить свободу частной торговли. Были открыты не только сельские базары, но и крупные городские ярмарки – Нижегородская, Бакинская, Ирбитская, Киевская и другие. В крупных городах открылись торговые биржи. Наркомпрод снял заградительные отряды на всех железных дорогах, водных и гужевых путях. Крестьяне получили право реализации продукции по своему усмотрению, но опасаясь репрессий. Не опасаясь репрессий. Торговля стала основной формой связи между промышленностью и сельским хозяйством. Государственная Оперативные и частные торговли оживили экономические связи города и деревни. Последнее стало возрождаться. У крестьян появился интерес к увеличению производства сельскохозяйственной продукции. Город почувствовал это довольно скоро. Третий шаг НЭПа по отношению к деревне был сделан в сентябре 22 -го года. В ЦИК утвердил новый земельный кодекс, разрешавший аренду земли и применение наемного труда в деревне, запрещенный декретом о земле. Крестьяне также получили право свободного выхода из сельской общины и созданных в годы войны колхозов, выбрав форм землепользования. Но земля осталась в собственности государства. Купля, продажа, завещание, дарение, залог земли, как и прежде, были запрещены. В 21 году началась перестройка не только аграрной, но и промышленной сферы экономики. В августе был утвержден наказ 100 о проведении в жизнь начала новой экономической политики, который определил основные направления деятельности советской власти в области промышленности. Был взят курс на частичную приватизацию промышленности, вначале кустарной и мелкой, затем и средней. Крупная и часть средней промышленности оставались в руках государства. 13 тысяч предприятий из 37 тысяч осенью 2020 года. Была разрешена аренда государственных предприятий, создавались смешанные частно-государственные акционерные общества. Особой формой аренды стали концессии, предоставление права иностранным предпринимателям эксплуатировать и строить предприятия на территории советского государства, а также разрабатывать земные недра, добывать полезные ископаемые и так далее». Широкого распространения концессии не получили. Национализация советской властью иностранной собственности стала на десятилетия суровым уроком для зарубежных деловых кругов. В 22-27 годах было заключено примерно 150 концессионных договоров. Арендные предприятия составили государственный капиталистический уклад экономики советского государства. Составной частью перестройки стала децентрализация управления промышленностью. Большую часть главков и центров ликвидировали, осталось только 16. Значительная часть государственных промышленных предприятий перешла в ведение губернских советов народного хозяйства, губ совнархозов. Большинство государственных предприятий снималось с госсодержания и переводилось на хозрасчет. Он предполагал хозяйственную оперативную самостоятельность предприятий, их самоокупаемость и самофинансирование. Предприятия отныне сами занимались вопросами заготовки сырья и реализации своей продукции. Это привело к складыванию горизонтальных экономических связей в экономике договорной системе между предприятиями, минуя центр. Эта система утверждала в экономике диктат потребителя, а не производителя. К концу 20-х годов по прямым договорам производилось 85% продукции. Наиболее крупные технически оборудованные фабрики и заводы объединялись в тресты, которые препятствовали проникновению хозрасчета на составляющие его предприятия. Важной чертой НЭПа стала отмена всеобщей трудовой повинности. Возникла избыточная рабочая сила, образовался рынок труда. Трудоустройством безработных занимались биржи труда. Наконец, на государственных предприятиях была ликвидирована уравнительная система оплаты труда. Новая тарифная политика строилась с учетом квалификации рабочих и служащих, количество и качества произведенной ими продукции. Натур оплаты труда, продпайки, была заменена денежной формой зарплаты. К концу 21 -го года карточная система была свергнута. Была возобновлена денежная оплата транспортных и коммунальных услуг. Частичное возвращение от централизованного к рыночному хозяйству потребовало пристроить финансовую, прежде всего денежную систему. Деньги заняли важное место в новой экономической политике. Осенью 21 -го года был образован Государственный банк РСФСР, который через год приступил к денежной реформе 22-24 -го годов. Вместо обесцененных сов-рублей в оборот были введены новые банковские билеты «червонцы», ставшие твердой денежной единицей. Отмеченные выше основные направления НЭПа сочетались с курсом на государственное планирование народного хозяйства. По замыслу советского руководства рынок должен был не отменить план, а дополнить его. В феврале 2021 -го года была создана Государственная общеплановая комиссия Госплан. Ход и свертывание НЭПа С 23 года страна вступила в полосу хозяйственного подъема. К середине 20-х годов сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность в основном достигли довоенного объема производства. Установление сельского хозяйства и связанных с ним отраслей промышленности во многом способствовала торговля. Страна превратилась в большой рынок. Частник стал главной фигурой розничной торговли. В оптовой торговле преобладали государственные и кооперативные предприятия. Наиболее быстро развивалась потребительская кооперация, тесно связанная с деревней. Наряду с ней получили стимулы для развития другие формы кооперации – снабженческая, кредитная, промысловая, сельскохозяйственная, производственная, жилищная и другие.